Глава 24. Таня. Ещё до приезда Андрея я примерно представляла, что произошло. Он отправился к родителям и там в порыве протеста упомянул моё имя. Возможно, заявил отцу, что мы с ним союзники похлеще, чем он был со своим секретарем. И что вдвоём мы непобедимы, так что пусть уж отстанет. Или как-то так. Владимир Александрович вряд ли станет вредить собственному же бизнесу. Поэтому он позволил себе единственный доступный выпад – прогнать из квартиры меня. Так себе укол, честно говоря. Я даже ухом не моргнула. Не настолько уж мне важна эта роскошь, чтобы какие-то усилия над собой делать и с совестью договариваться. И сразу стало проще. Пусть не я этому негодяю высказалась, но мне теперь даже притворяться нет нужды. После такого я имею полное моральное право при следующей встрече не бросаться к нему в ножки от благодарности. Хотя нельзя было сказать, что теперь забот не прибавилось. Зарплата у меня достаточная, вполне могу арендовать и другую квартирку. Мне много не надо, я и на трамвае до офиса прекрасно поеду. Нецаца, как эти избалованные богачи. Но ведь гад будто специально позвонил так поздно. В такое время я даже по объявлениям в интернете ничего узнать не смогу. И уж тем более не стану беспокоить посреди ночи отца. Да и объяснения подходящего для него нет, но почему-то была спокойна. Андрей обязательно предложит мне остановиться у него хотя бы до завтра, ведь мы с ним по одну сторону баррикад. а русские на войне своих не бросают. Андрей выглядел спокойным, Зашел, осмотрелся, тихо спросил: "Вещи собрала?" Я угукнула в ответ, ожидая немедленного приглашения срочно перебраться к нему. Но ещё можно и аванс выдать, чтобы я точно побыстрее квартирку отыскала. Но он принялся рассказывать о том, как разругался с отцом, даже извиняться принялся за то, что и я оказалась впутаной в их разборке. Я угоколо еще несколько раз про формы ради и чтобы в самый ответственный момент не пропустить решение всех своих проблем и вовремя ответить. Ладно. однако Андрей излил душу и развернулся к двери. Ну, раз ты на меня не злишься, то завтра жду в офисе, Тань. Спасибо, что остаёшься на моей стороне. И открыл дверь. Я стояла, распахнув рот, и кое-как смогла обстоятельно выразить собственное мнение. Э, э? Он будто не расслышал, потому я повторила настойчивее. Э? э. Что? Он обернулся, вроде бы хмурился, но возникало странное ощущение: вот-вот улыбнётся. тань что-то не так. от такой наглости я дар реч ненадолго потеряла, но потом смогла вдохнуть и начала высказывать, на каждой следующей фразе повышая голос. Всё не так. Из-за твоей семейки осталась ночью на улице. А ты даже не спросишь, где я собираюсь ночевать? Вот уж я вроде бы со всех сторон тебя узнать успела, но такого эгоизма не ожидала. Неужели? Да просто чисто по-товарищески Тебе не пришло в голову предложить мне помощь? У тебя квартира на 200 квадратов, но даже мысли не мелькнула. И какие же мы после этого союзники? Да как я вообще могла забыть, каков?» он перебил, а улыбка все же вырвалась, словно он ее сдерживал, сдерживал, но силы закончились. «Пойдем, я же не знал, что ты так сильно ко мне хочешь. И пойду, по инерции возмущалась я. Не стану ни друзьям звонить, ни папу пугать, а тебя пойду стеснять. Идем уже. Не надо так кричать. Я согласен. Согласен он. Ишь, сумку хоть одну возьми, согласный. Тебя перевоспитывать и перевоспитывать, Андрей. Таких понятий о взаимной выручке в голову не вбили. Не кричи же. Он совершенно наглой мордой посмеивался. Я все понял. Уже перевоспитываюсь. В подъезде я немного успокоилась. Вообще-то, вариант временный и не самый лучший, потому добавила тише. Надеюсь, только до завтра. Не хотелось бы, чтобы твой отец об этом узнал. Тогда уж точно ни тебе, ни мне не поздоровится. В обеденный перерыв обзвоню все объявления с местного сайта недвижимости. Что-нибудь должно найтись. Он вдруг серьезно заглянул мне в глаза и прошептал с демонстративным ужасом: «То есть ты струсила. Отца моего испугалась до такой степени, что завтра ухватишься за первый попавшийся вариант. Вообще-то немножечко да. Поджилочки-то трясутся. Кто их знает, этих богачей за заскоками. До какого преступления они могут упасть? Если решат, что я угроза их единственному сыночку. Но спросил он как-то так, что я не могла ответить другого. Ещё чего? Нет, конечно. Вот и хорошо. Безумство смелых поём мы песню. Поём, конечно, но недолго моя песенка будет литься, Если Владимир Александрович по возьмётся за меня всерьёз, и всё же сразу сдаваться тоже лишнее. Решит ещё, что был прав в своих выводах. Нестатусные лица должны знать своё место. Я тут вроде как олицетворением добра со злом выступаю. Не пристало мне хвост поджимать. Жаль, что такие герои чаще всего погибают. Чувствую себя как дома. Хозяин все таки проявил гостеприимство. Можешь занять вон ту спальню на втором этаже. Я пока чайник поставлю. Стресс снимем и спать. Открыла указанную дверь и осмотрелась. Ноутбук на столе, книги на полках. Да и личные вещи повсюду. Выглянула и крикнула удивленно. Ты про какую говорил? Эту? Ну да. Он остановился и посмотрел на меня снизу вверх. А разве это не твоя спальня? Ну да, тем же тоном повторил он. А нам разве не будет удобнее в одной спальне? Чего? Если отец вдруг приедет, то пусть его ярость сразу разорвет. Где твое чувство протеста, Тань?» Я не стала отвечать, а дошлёпала до следующей двери. Ну вот, другое дело. Уютная пустота, только самая необходимая мебель. Но пора признать, что мой начальник очень милый идиот, который способен рассмешить даже труп. Мы выпили чаю и мирно разошлись по разным комнатам. Я даже душ на утро отложила, так эмоционально вымоталась и вещи раскладывать не стала. Если повезет, то уже завтра вечером буду засыпать в собственной квартире. В офисе дел было не слишком много. Я только отвечала на звонки, никаких форс-мажоров. И хотя понимала, что заниматься личными вопросами в рабочее время не слишком профессионально, но в свободную минутку все же решилась. Набрала первый номер с местного сайта объявлений о сдаче квартир. Абонент скинул вызов. «Некогда, наверное. Потом перезвоню. А вот второй напряг. Не надо мне звонить, милочка, сказала какая-то дама и бросила трубку. Такое отношение к потенциальным клиентам покоробило. Пусть хамло остается без меня. Потом отвлеклась на клиентов, оставив поиски квартиры до свободного обеденного времени. Андрей Владимирович тоже целый день на телефоне висел, но я забеспокоилась, что придется остаться у него еще на ночь. Да и так, раз уж мы союзники, то надо и со своей стороны проявить доброжелательность. Сделала кофе и направилась к нему, но застыла, так как он по-прежнему был занят. Вряд ли стоит отвлекать. Но поскольку дверь я уже приоткрыла, то могла услышать часть разговора. Серьёзно, громко говорил Андрей. Намеренный поджог, и ничего с ней не сделаешь. Я, когда хвосты догонять начал, родители её справку от психиатра показали. Больная, говорят, девочка, совсем на голову отшибленная. И чего, мол, я так кричу из-за какого-то там паркета? Не станут же человека в диспансер отправлять из-за такой мелочи. Я начинаю что-то понимать на подсознательном уровне, по инерции прошла дальше. Кую, когда несла кофе, и грохнула тарелочкой о столешницу. Андрей улыбнулся благодарно, но от разговора не отвлекался. А мне что с этой справки? Я справкой ремонта плачу или соседям объясню, что клинической шизофреничке на пару недель квартиру сдал? Он сделал паузу, слушая собеседника, потом добавил с тяжелым вздохом: "Да не за что, хоть кому-то помогу. раз сам так вляпался. Не за что, не за что. Телефон запишите и продиктовал мой номер по памяти и без запинки. С самого раннего утра, видимо, тренировался. Отложил телефон и уставился на меня, как если бы ждал объяснений, чего это я устало рухнула на стул напротив и пялись на начальника. Есть у абсурдности такая граница, дальше которой очень сложно определиться с эмоциями: то ли хохотать, то ли рыдать. Я же вспомнила об официальности, но в голосе звучало столько яда, что можно было бы табун лошадей уложить. Позвольте полюбопытствовать, Андрей Владимирович, а вы с кем сейчас разговаривали? С производителем из Владивостока, ответил, глазом не моргнув. Хотят график перевозок пересмотреть. Понятно, протянула я. Помолчала секунду, потом уточнила: Андрей, ты не хочешь, чтобы я от тебя съезжала? Упс, кажется, меня поймали. Притом он выглядел совершенно серьёзным. Почему? Чтобы отца послить, конечно. Понятно. А просто сказать об этом было нельзя? Нельзя. Мне понравилось, как ты вчера меня уговаривала. Хотел повторение. Но раз ты оказалась таким детективом, то признаю, я хочу, чтобы ты жила со мной. А теперь идём обедать. Ты сумасшедший. Идем обедать, Тань. Что за манера спорить с человеком, который тебя нанял? Достойного ответа я не придумала. А кто бы на моем месте вообще успевал соображать? Пообедали мы в маленьком ресторанчике, и разговор как-то не клеился, хотя я пыталась. Андрей, ты меня зря решил сделать жертвой в битве против отца. Это просто некрасиво. А я не знаю никого другого, кто справится с этой задачей, легко парировал он. Расслабься, он ничего тебе не сделает. Ты так уверен? Вопрос он проигнорировал. А мы с тобой потом еще поженимся, чтобы его до чертиков довести, согласна? Поженимся? Я думала, что мне послышалось. Да, примерно через год. Что ты делаешь через год? Андрей, ты же шутишь. Шучу, конечно. Хочешь десерт? Нет, спасибо. Не люблю сладкое. Запомню, никаких приторных признаний. Это ты о чем?» Ешь уже. Нам работать надо, а не лясы точить». Я и ела. Оно вообще-то как-то хорошо естся, когда другой человек счет оплачивает. Но и думала, что происходит? Неужели я ему нравлюсь? Или это все тот же спортивный интерес? Андрей разогнался повторить постельный опыт или вообще другие цели преследует? Впервые в жизни я пожалела о том, что не умею читать мысли. Мне бы сейчас эта способность пригодилась. Везёт матери Андрея. На раз отличает правду от лжи. С таким сыночком иначе с ума сойдёшь, наверное. Но на выходе из ресторана я на некоторые вопросы получила ответы, совершенно к тому не готовая. В зазеркальном безлюдном холле он помог мне надеть пальто, обошёл, но зачем-то задержал ладони на моих плечах. Наклонился немного. Таня, я не хочу, чтобы ты от меня уезжала. Я теперь точно понял, зачем покупал эту квартиру. Ждал момента, когда смогу затащить тебя в нее и уже не выпускать. Как видишь, сработало. Чтобы отца позлить. Не удержалась я от язвительности, хотя атмосфера вокруг стала какая-то тягучая. Только ради этого. Он приблизился еще, не разрывая зрительного контакта. Ну же, Тань, это было признание, не сладкое, как ты и просила. Теперь твоя очередь. Признавайся, что ты тоже втайне об этом мечтала. А если я не хочу ни в чем признаваться, спросила едва слышно от того, что совсем растерялась. Мне очень страшно, Тань. Страшно оставаться в этих эмоциях одному. Я эгоист, я так не умею. Вопрос был глупым, но другого я придумать не смогла. В каких эмоциях «В этих, повторил он и коснулся губами моих. Он целовал нежно, а я не отвечала и не отталкивала, потому что сама не знала, чего хочу больше. И когда он отстранился и посмотрел в глаза, чтобы увидеть какую-то реакцию, отвела взгляд. Я не забитая скромница, но в этот момент ощутила сильное смущение, почти неприятное в своей глубине. И еще я ничего прямо сейчас не хотела говорить. потому что обязательно бы сказала не то опять съязвлю или совру что он меня своей влюбчивостью и в первый раз до смеха довел. пожалею скажу что мне тоже быть может иногда хочется забыться и поддаться уже знакомому порыву пожалею хоть пиджак на помощь призываю честное слово хотя нет в присутствии пиджака я практически моментально влюбляюсь в этого сумасшедшего вруна на этот раз андрей удивил Ему хватило тактичности не допрашивать меня. Просто взял за руку и повёл к машине, а там не произнёс ни единого слова. В офисе разошлись в приёмной. Остыв, я подумала, что всё же зря он сделал этот шаг. Теперь неловкость висела в воздухе, тяжело давила на плечи, заставляла молчать и избегать друг друга. Хм, а нам ещё вместе домой идти.